Глава тридцатая «Теперь ступайте по домам», — скомандовал Джон Невилл, — «а мои люди будут вершить здесь суд». Он вызывающе оглядел обтрепанные остатки королевской охотничьей свиты. Пусть только попробует возразить. После того, как увезли короля Эдуарда, люди Невилла взялись прочесывать пленных, бесцеремонно орудуя топорищами. Луки, мечи и вообще любое изделие из металла, представляющее маломальскую ценность, сразу изымалось. Бдительно срезались кошельки и побрякушки, а тем, кто упирался, доставалось по шеям. При таком численном превосходстве о сопротивлении не могло быть и речи. Королевские рыцари сносили грубое обращение в основном со стоической невозмутимостью. При лучниках из ценного были разве что их луки, которые те с притворным безразличием скидывали в кучу. Истинность чувств выражали лишь взоры, провожающие свое оружие, с которого недруги стягивали тетивы, заматывая тисовые рукояти в тряпье. Когда от отряда отсекли вудвилов самые храбрые зароптали. Графа Риверса вместе с сыном заставили спешиться, связали им руки и повели в сторону от остальных королевских рыцарей и компаньонов. На недовольство и роптание Джон Невилл был вынужден продемонстрировать свой нрав. Одним резким жестом он направил на смутьянов людей с дубьем. Усмирение вышло коротким, но крутым. Двое убитых, четверо в крови и без сознания. Оставшихся охотников сбили в кучу и пинками выгнали на дорогу. Те едва успели подхватить своих раненых и убитых. Джон Невил смотрел им в спины лютыми глазами смерти, так что мало кто посмел обернуться». Когда последние из них затерялись в просторе полей, он приказал разбить рядом с дорогой лагерь, отрядив нескольких из оставшихся конников в ближайший городок, спросить насчет использования тамошнего суда, а заодно и эшафота. — У вас нет таких полномочий! — воспротивился граф Риверс. Старик уже понял поистине смертельную серьезность своего положения. Вокруг одни враги, на которых сейчас нету управы. «Мы сдались, сэр, в расчете на достойное обращение. Зачем нам еще потерянные жизни? Если так уж надо, то в вашем праве запросить выкуп с соответствующим ожиданием платежа. Не нужно грозить мне всякими там судами и эшафотами. Ведь вы же, смею полагать, человек чести!» «Кем я только не был, милорд», — криво усмехнулся Джон Невилл. «И сегодня, и особенно вчера». «Меня, помнится, звали Ищейка Эдуарда, когда я излавливал и убивал для него ланкастерских лордов. Взять того же Сомерсета, герцога, между прочим, голову которого я лично пристроил на пеньке и срубил, как капустный качан». Видя, как побледнел от этих слов граф Риверс, Джон довольно кивнул и цыкнул щербатым зубом. «Еще какое-то время я побыл графом Нортумберлинским». «Только это, по всей видимости, не понравилось вашей дочери, и она попросила своего мужа отнять у меня и земли мои, и дом. А вы, в ответ, я вижу, нарушили клятву верности, измена, между прочим, за которую гореть вам в гиене огненной, полыхать веки вечные!» невил на это рассмеялся зловещим, рыдающим смехом. «Вам бы надо сказать это моему брату, милорд. Это у него разум полыхает от подобных мыслей. А я что? Я исповедаюсь и тем самым смою грех, стану чист, как младенец. Но сначала я совершу над вами суд, где свидетелями будут мои люди». К ним приблизился сын Вудвилла, имеющий возможность ходить, хотя руки у него были связаны за спиной. «Сэр...» Если вы посягнете на кого-нибудь из семьи королевы, обратного пути у вас, считая, что уже нет, вы понимаете это? Ни мира, ни прощения, ни возможности искупить вину. Вообще ничего. Если же вы нас сейчас отпустите, то мы можем доставить ваши требования моей сестре. Вам нужен Нортумберленд? Пожалуйста. Он снова может стать вашим со всеми пергаментами и печатями, такими, которые уже никогда не позволят его у вас отнять». «Боже, правый юноша! Вы, наверное, законотворец?» — бешеными глазами поглядел на него Невил. «А я и не знал, что существуют такие великолепные уложения. Безусловно, я доверюсь вашим словам, особенно после того, как у меня уже отчуждены титулы и земли». Он с рыком пнул молодого рыцаря по ногам, и тот свалился на наземь. «Теперь я уже не граф, а маркиз Монтегю». «Единственное, что осталось у меня за душой, помимо обрезков моих бывших владений!» Он обвел глазами напряженно застывшие лица вокруг. «А ну, принесите сюда топор и позовите еще людей, чтобы были свидетелями! Какое же место может быть сподручней для суда, чем божья мурава на просторах Англии?» Возвысил Джон Невилл голос над страхом отцом и сыном. «Может, для этого годней дубовые скамьи и железные решетки?» «Нет, мой честный люд. Единственный мой судья — это Всевышний и моя собственная совесть, а потому объявляю сей суд открытым!» Вокруг все плотнее теснились люди. Графа Риверса Невилл приткнул возле сына, нажимом руки поставив коленями на влажную землю. «Вы, двое вудвилов из незнатного рода, обвиняетесь в нечестии и на ветах королю Англии, в том, что свили себе гнезда в шелку и бархате, оклеветав и сместив для этого семью несравненно более благородного происхождения и крови». Народ вокруг все скапливался, наблюдая с молчаливой внимательностью. «Ты?» — Джон подался к графу Риверсу. «Соучастник в похищении и присвоении себе титулов достойного человека! Подумать только! Граф Казначей!» В саркастичной подаче высокие звания и должности звучали как обвинения. Резким тычком невил опрокинул старика на спину. В страхе вскрикнул сын Риверса, отчего истязатель, в свою очередь, шагнул к нему. Молодой человек, расширенными от страха глазами, оглядывал жестокие лица вокруг, все еще надеясь, что это не более чем жестокая забава. «Ну а ты, сочетавшийся браком с престарелой герцогиней для того лишь, чтобы завладеть ее титулом, кто ты, как некорыстный прелюбодей? В прежние времена, кое я застал, рыцарь еще был человеком чести, а ты? Стыд тебе и позор, как говорится, яблоко от яблони». Младшего вудвила Джон тоже опрокинул на спину. По его кивку от толпы отделился кто-то с тяжелым тесаком на плече. Этот человек щеголевато подошел к вудвилам, и они оба завозились, вставая на колени, но подняться в полный рост не осмелились. На тяжелый клинок отец и сын взирали с ужасом и одновременно с презрением. «Я считаю вас обоих виновными в жульничестве и в том, что вы бесчестите свои титулы!» «Сказал Джон Невилл. «Приговариваю вас к смерти. Казнить вас судье не к лицу, так что лучше привести приговор в исполнение здесь. Ваши семьи я извещу, не волнуйтесь. Руку в подобных письмах я уже набил». Затем Невилл обратился к толпе. «Кто-нибудь, двое, бегите в город! Один пускай уведомит суд, что его услуги нам не нужны. Во всяком случае, пока». а другой пусть принесет горячего хлеба и ветчины, а то я что-то проголодался. — Действуй! — указал он коренастому молодцу с готовностью выступившему вперед. — Справедливость да восторжествует! Господь, будь милостив к двум черным вудвелским душам! Несмотря на то, что Уорикский замок дал ему имя, используемое наиболее часто — К этому своему обиталищу Ричард Невил относился без симпатии. Сырые холодные стены этой громады на берегу эйвана окружали пространство внутреннего двора, настолько огромного, что человек на нем чувствовал себя букашкой. В отличие от других владений Уорика, этот замок был сооружен явно как крепость для войны, а не как дом для безмятежного уюта. Король Эдуард был заключен в комнату наверху западной башни — Здесь у дверей сторожили двое, и еще двое стояли внизу, у подножия лестницы. Опасаться побега не приходилось, хотя силы и габариты этого человека делали его угрозой любому, кто мог находиться в пределах его досягаемости. Сам король дал обещание не сбегать, довольно, впрочем, ходульное, если с ним не будут делаться попытки договориться или торговаться о выкупе. Хотя насчет последнего тоже сомнительно. И монарх, и Уорик знали, что выкуп не имеет никакого смысла и не нужен ни одной из сторон. Рядом с Эдуардом стояли на чеку двое часовых, как бы он не ровен час не набросился на орика Хотя напоминало это больше почетный караул. Расслабиться под пристальными взглядами охранников было непросто. Но Эдуард, похоже, чувствовал себя вполне вольготно, откинувшись на своем стуле и скрестив лодыжки. Граф Уоррик высматривал в нем хоть какой-нибудь признак неудобства, связанного с заточением, но ничего, увы, не замечал. «Значит, жалоб у тебя нет?» — уточнил Ричард. «Мои люди обращаются с тобой с должным почтением?» «Вполне. Если не считать, что они держат узником короля Англии», — пожал плечами Эдуард. «Твой толстяк-брат-архиепископ каркнул, что ты держишь в казематах сразу двух королей». «Я же уточнил, что король у нас только один. Думаю, ты улавливаешь, что есть существенная разница между держанием в заперти Генриха Ланкастерского и меня?» Под пытливым взглядом правителя хозяин замка сделал непроницаемое лицо, стараясь не выдавать никаких чувств. Раздражало то, что Эдуард снова непринужденно откинулся на стуле и улыбнулся с таким видом, будто он что-то для себя подметил. «Дни здесь тянутся медленно, а из чтения одна лишь Библия. Сколько я уже здесь? Два месяца? Чуть больше?» «Вот уж и весна миновала, а я все безвылазно торчу в этой башне. Сложно такое простить, Ворик. Весна нынче так прекрасна, а я ее пропускаю. И сколько мне еще тут сидеть, пока ты меня выпустишь?» «А почему ты думаешь, что я тебя выпущу?» «Вопросом на вопрос ответил Ричард». «Твой брат Джордж — мой зять. При желании я мог бы посадить на трон его, да и дело с концом». К вящему раздражению Эдуард с хохотком мотнул головой. «Ты думаешь, он при этом проникся бы к тебе доверием? Я знаю его на порядок лучше, чем ты, Ричард. Да, он недалек и подчас подчиняется чужому влиянию, но пока я жив, королем он не станет». а если меня убьют, то он тебя не простит. Ты, наверное, и сам это прекрасно знаешь, потому я и томлюсь здесь столь долго, пока ты пытаешься выправить жуткую оплошность, которую допустил». «Никаких оплошностей я не допускал», — брюзгливо заметил Уорик. «Да неужто?» «Если ты меня убьешь, то никогда уже не сможешь заснуть из страха перед моими братьями. Рано или поздно кто-нибудь из их сторонников преподнесет им твою голову. Сейчас уже вся страна знает, что ты вероломно захватил в плен короля Англии. Шипоток, Ричард, расползается по всей земле. Ты-то, небось, думал, что все будет так же, как с Генрихом?» «Думал, конечно, думал. Слабоумный Рохля, дитя, которого люди и видели-то, бог весть, когда, годы назад. Когда Генрих оказался схвачен, лорды с общинами и ухом не повели. Пока его жена вонзала в них жало, подначивая сражаться, они хоть как-то шевелились. А потом перекинулись парой-другой камушков и отвернулись, успокоившись. Взгляд Эдуарда стал жестким, в нем угадывался жгучий гнев». За время заточения волосы у короля отросли в густую гриву, и сейчас в его облике и впрямь было что-то львиное. Такие же сила и высокомерие. «Так что я не Генрих», — повторил монарх, «а ты, видимо, уяснил, что держать меня в плену несколько хлопотнее, чем тебе представлялось». «Да я вижу это по твоему лицу! Так сколько же графств на сегодня восстало, требуя твоей головы!» «Сколько шерифов убито, или судей, или бейлифов? Скольких членов парламента обкидали на улицах нечистотами разъяренные толпы? Я король Англии, Ричард. У меня кровные узы и союзничество с половиной знатных семейств Англии. И я чувствую, что в воздухе пахнет жареным». Уорик в молчании смотрел, как молодой лев свирепо втягивает ноздрями воздух. «Да, Ричард, именно так». англия в огне так что сколько еще ждать пока ты меня освободишь а угнетало то что пророчества эдуарда были не точны лишь в деталях в общем же и целом это увы была правда захват короля вызвал бунты и смуту по всей стране брат ричарда джордж едва не стал жертвой беснующейся толпы он бы погиб если б не успел запереться в аббатстве дюжина невельских маноров была сожжена Восставали целые города, где бунтовщики вешали слуг закона и разграбляли всех и вся, но прежде всего имение Невилов. В самой точности и направленности тех нападений прослеживалась позлощающая рука, но расхитители, похоже, превзошли даже самые смелые ожидания Элизабет, оказавшись подобными огню, что вышел из повиновения и теперь вольно скачет от леса к лесу. За годы своего замужества она, безусловно, умостила шармом и лестью каждую из влиятельных персон, которые нынче не чаяли дождаться вызволения короля Эдуарда. Зов королевы проглотила тысячу разинутых глоток, и число их с каждым днем удваивалось, разрастаясь от поместья к поместью, от деревни к деревне, от южных портов в Уэльс и вверх до самых границ Шотландии. Хуже всего было то, что пленение ее мужа идеально совпадало с тем, что она и раньше нашептывала о невилах Что они все-таки выказали себя как изменники, а ведь она предупреждала. Теперь этого никто не сможет отрицать. Теперь, после захвата и похищения Эдуарда на его собственной королевской дороге. У Маргариты Анжуйской не было и десятой доли той поддержки, которую оседлала Элизабет за считанные месяцы. Прежде всего, конечно, у Маргарет не было такого мужа, как Эдуард. Все, что он сейчас говорил о себе, как о короле, было правдой, и не просто, а сто крат. Генрих, отродясь, не выиграл ни единой битвы, в то время как Эдуарда под Таунтоном лицезрела половина воинов страны, то, как он рвался в бой впереди войска. Еще живы были те, кто дрался за Йорка, и они помнили неистовый бросок Эдуарда, смявший вражеский фланг. Они видели, как король, не щадя себя, идет к ним на выручку. И теперь они, в их понимании, шли на выручку ему, разоряя имения и вылавливая невельских лордов. Генрих Ланкастер только и делал, что всю дорогу прятался у приоров в аббатствах, в то время как Эдуард жил на широкую ногу, охотился и от души кутил по городам и весям, забавляясь как молодой и не скупясь на роскошные подарки для своих близких. Бедняге Генриху никогда не хватало ума обаять людей, которые пошли бы за ним в ответ. Причем дело было не только в габаритах Эдуарда и его умении управляться словчими птицами и гончими. Как король он был грубоват, но куда более соответствовал образу монарха, чем блаженный Генрих, король не от мира сего. О, как Орику хотелось покорежить самодовольный вид Эдуарда, нанести удар по его уверенности». И он, сочувственно покачав головой, улыбнулся так, словно незлобиво поучал недоумка. Именно такой подход бесил Эдуарда более всего. «Я мог бы выпустить из Тауэра Генриха», — заявил граф. «А что? Жена его и сын живы-здоровы, обосновались во Франции. Вся их линия, если говорить точнее, то настоящая линия, на лицо И можно будет восстановить подлинного короля». «Кстати, я слышал, твой тезка, Эдуард Вестминстерский, вырос и расцвел в прекрасного юношу, сильного и рослого». Пленник подался вперед. Колки и смешки с его стороны прекратились. «Ты... ты на это не пойдешь!» — запальчиво перебил он. «О да, ты, конечно, усадил бы Генриха на мой трон, если б такое было возможно. Но выслушай мои доводы, Ричард». «У меня здесь, пока я сидел, времени было в избытке. Ты имел все шансы прикончить этого блеклого святошу, но делать этого не стал. Слава богу, жив и я. Суть в том, что в душе ты не хладнокровный убийца, а чтобы вновь водрузить корону на голову Генриха, тебе пришлось бы им стать. Ты это понимаешь? Видимо, да, иначе это уже произошло бы. Но для этого тебе пришлось бы пустить реки крови, вырезать всех вудвилов, в том числе и моих дочерей. Однако ты на это не способен. Ты — человек, которого я знал и уважал с детства. В тебе этого нет». Внешняя бравада не могла скрыть назревающего в Эдуарде беспокойства. Уорик видел это, примеряя диспозицию на себя и на своих собственных двух дочек. Дети — извечные заложники фортуны, уязвимые перед врагами. «Самим своим существованием они повергают в слабость сильного человека, который иначе лишь презрительно смеялся бы над своей погибелью». «Да, это правда», — сказал Ричард. Пленный монарх, хмыкнув в плохо скрытом облегчении, снова победно откинулся на стуле. И тут Ворик продолжил. «Правда в том, что я не стал бы обогреть руки таким обилием крови. Но ведь у меня есть брат». «Джон Невилл, ты не считал, скольких он убил по твоему приказу за годы после Таунтона?» Эдуард поник головой, а рука его взялась почесывать щетину у рта. Эту правду он чувствовал и старался не выказывать страха. орик задумчиво кивнул. «Граф Риверс теперь в сырой земле. Нет в живых и его сына. Все это гнев моего брата Эдуард. Ты думал, у него можно было отнять титул без всяких последствий?» «Верный пес и тот укусит, если у него все время вырывать кость!» Граф с грустью покачал головой. «Или ты думал, что я все ножи буду метать сам?» «Вынужденный избирать тот или иной путь, своих врагов в живых я не оставляю. Так что на твоем месте я бы молился, чтобы мне удалось подавить эти треклятые бунты до того, как я приму решение о твоей участи». С этими словами Уорик встал, злясь на себя за то, что все-таки выдал Талику сведений королю, который сейчас сидел с приоткрытым ртом. До этого момента все было игрой в шарады, но теперь Эдуард знал, что его пленение и в самом деле вызвало смуту. «Освободи меня, Ричард!» — взревел он, воздев сжатые кулаки. «Не могу», — бросил в ответ хозяин замка. В момент его выхода из комнаты пленник вскочил на ноги, но путь ему, уперев в грудь руки, грозно преградили двое стражников. Секунду-другую Эдуард подумывал о том, чтобы расшвырять их в стороны, но они могли вправить ему мозги своими шипастыми железными перчатками, а внизу стояли еще двое. С четверыми ему было не совладать. — Я король! — рявкнул Эдуард так, что часовые поежились. — Отпустите меня! — Уорик, невзирая на рев, вышел на солнце, сел на лошадь и поскакал в сторону столицы. Лицо его было мрачнее тучи. Сердцевина лондонского Тауэра была старейшей его частью. Эта башня из белого нормандского камня возвышалась над внешними стенами и потому давала обзор и города, и текущей через него темзы. Ночью Элизабет, пробравшись через небольшой лаз, вылезла на кровлю, покрытую древней облицовкой, птичьими гнездами или шайником. В первую же секунду ее волосы и одежду туго опахнуло студеным ветром. Темный город с домами и рекой был едва освещен ущербным светом луны. На его фоне оранжевыми пляшущими точками светились факелы смутьянов, что всю ночь стаями кружили по городу. Тепот их ног Элизабет различала даже среди всякой путаницы, осаждавшей ее во сне. Смутьяно и стошно жаждали крови Невилов и охотились на их людей, что было разом и отрадно, и жутковато. Королева знала, что народ любит ее мужа, благоговеет перед ним. Знала она и то, что купцы, рыцари и знатные лорды Англии были рады его коронации — а того щедушного книгачея упекли в темницу, по доброте душевной дав его француженке жене удрать во своясе к своему отцу. Но и при этом Элизабет не одобряла недостаточную степень их преданности и возмущения его захватом. Та новость расходилась под сердитый гомон собраний горожан, под крикотню и треск вышибаемых дверей в судейских конторах и сопровождалась разграблением там всего более-менее ценного и поджогом, чтобы скрыть содеянное». Едва заслышав ту новость, каждый городок и деревня отрежали скороходов в соседние городки и деревни, пока не образовывались стихийные шествия в тысячи человек с факелами и грозным поблескиванием вил и колунов. Те, кто воевал под Таутоном, все как один требовали бить невельских изменщиков. Зубы Элизабет были слегка оскалены, выражение скорее боли, чем злорадство — Порывы налетающего ветра вызывали в теле странную легкость, как будто она была перышком в вихре стихий. Единственный мост через реку находился невдалеке от Тауэра. С места, где стояла королева, виднелась цепочка факелов, тянущаяся от Саутворка. Там, внизу, развязно и весело гомонили грубые лихие люди — Сейчас они расходились по домам, а на отдалении за рекой стояло зловещее, мутновато малиновое озарение. Горел чей-то большой дом. Собрав у себя преданных лордов, Элизабет, захлебываясь от злых рыданий и жарко блестя глазами, призвала их к мщению. «Это Невилы зажгли огонь, и теперь он должен разрастись в очистительный пожар, который поглотит их всех до единого». Задыхаясь на ветру, она ощущала этот ветер призрачно льдистыми пальцами, что сжимали ее в свою пригоршню. С самого начала королева ведала, насколько Невилы въелись в тело страны, словно черви в спелое яблоко. Куда ни глянь, всюду этому находилось все больше свидетельств, а ее милый доверчивый муж этого и не прозревал. А между тем надо было разжать эту удушающую хватку их пальцев. «Права!» «Я была права!» — шептала Элизабет ветру, утешаясь словами, которые подхватывались и тут же уносились его порывами. «Я видела это, но они оказались сильнее, чем я думала, и более жестокими». Ее слезы отдувало куда-то в волосы, а ветер крепчал, завывая так, словно тоже страдал от снидающей душу боли. невилы злодейски убили ее отца и брата. После этого пощады им не видать». В линии ее рода они провели зловещую черту, и она, Элизабет, не успокоится, пока не обратит их в горстку пепла. Кое-кто в первые годы ее замужества называл ее ведьмой. Должно быть, зато как ловко она оплела незримыми путами своего мужа и королевский суд. Все это не более чем зависть и злокозненность женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Хотя среди этой бури Элизабет Вудвилл возжелала, чтобы это было правдой. В эти минуты она бы и вправду отдала свою бессмертную душу, верила ее черному могуществу надмирной силы, способной сокрушить врагов так, чтобы мозги брызнули по камню. Ее отец не заслуживал постигшей его участи. Это она возвела его на высокую должность, которая для него оказалась ценою в жизнь. Элизабет так сильно стиснула кулаки, что ногти впились в ладони. «Сделай так!» чтобы они издохли нынче же!» Заклиная, обратилась она, невесть к кому. «Пусть невелы понесут страдания такое же, какое принесла я, такое, какого они заслуживают. Если Бог и ангелы мне не внемлют, то вы, о духе тьмы, услышьте мои слова, не извергните их, верните мне моего мужа, а они пускай сгорят дотла